Наступила мертвая тишина. Сам фолку тоже остолбенел. Он никогда не слышал, чтобы Торин так говорил. Ледяной червячок страха вновь зашевелился где-то на дне его сознания. Тем временем Торин с усилием поднялся, а перца топор и продолжал, обводя собравшихся тяжелым взглядом. «Вы спросите меня, как оно выглядело?» Что хотела сделать, как нападала, как можно от него защититься? Отвечу так. Оно никак не выглядело. У него не было ни рук, ни ног, ни головы, ни тела. Был какой-то сгусток тумана, как я уже сказал, который глазами я толком и не видал, ощущал чем-то иным. Насколько я успел понять, оно не охотило специально за нами или за мной. Оно вообще не имеет никакой воли, и разума, а тем более цели. Оно вырвалось из моря и растаяло в небе, растаяло, словно дым от костра. Вы спросите, почему же лишились чувства только мы с фолка Мне думается, лишь потому... Что спали не так крепко, как остальные, а когда вскочили, то как бы вдохнули грудью его яд, как отравленный воздух. Только это был не воздух, конечно. Наши мысли пытались найти противодействие его силе, и это неведомое врезалось в нас. Тогда как над сознанием остальных Худо-бедно, но спавших И не сопротивлявшихся Это пронеслось, как ураган Проносится над залегшими в песок Но валит с ног Пытающихся устоять Я догадываюсь, что Из-за чего-то вроде этого Тангары покинули морю Надо учиться Борьбе А главное, постараться понять Его природу, ведь Оно действует на нас, гномов, куда сильнее, чем на людей. Ты ошибаешься, — медленно проговорил Рогволд. Я тоже не забуду эту ночь до конца моих дней. И хранит дух великого короля меня от подобного. Теперь ясно, почему отсюда ушли жители. Итак, что будем делать? Словно давно сдерживаемый, як нашел наконец брешь в теле плотины так со всех сторон грянули возмущенные перепуганные растерянные возгласы и вопли людей фолку от неожиданности присел и даже зажал уши крики в первый момент оглушили его рог волду стоило немалых усилий хоть как то утихомирить их фолку С удивлением и легким испугом взирал на искаженные злобы и животным страхом лица этих людей в смелости и отваге, которых он мог убедиться сам. «Дело ясное!» — брызгая слюной, говорил Ик, — говорил Иг. «Нет, пусть здесь кто хочет остается, а я ухожу. Нам тут делать нечего, окочуришься и не заметишь с этими гномами вывертыми». «Мы подрежались идти до моря». И мы дошли, — орал Довбур, — мы можем драться, и мы дрались, готовы драться с кем угодно. Но только с живым врагом. Есть только меч, можешь достать его. А с этими подземными призраками? Нет уж, благодарю покорно, наши клинки тут не годятся. Может, у почтенных гномов найдется нечто получше. бур прав, бур дело, — говорит, — поддержали его несколько человек. Среди них были и алан и Вёрд, и Ресвальд. Самые молодые, отчаянные и бесшабашные из всех. Мало-помалу они разделились на две группы. Люди на одной стороне, гнома на другой. И посредине растерянный, испуганный хоббит и мрачный, спокойный, необычайно прямой и строгий Торин. Он, казалось, не слышал злобных криков своих недавних товарищей не видел, как отяжелели взгляды гномов, и руки их мало-помалу стали подбираться к оружию, особенно после того, как Гердинь крикнул, что не намерен погибать за гномье золото, неизвестное еще и как добытое. «Хорош орать!» — возвысил меж тем голос Грольф. «Собирай мешки и по седлам! Нечего нам тут делать, и вам, гномам, тоже! Уйдем вместе, если хотите!»